Меня этих самых помощничков, знаешь, сколько развелось, сказал Потапов с веселым ожесточением. Вот и ты мне помогаешь. Где ночно помогаешь, как зальешься на синовал с книжечкой. Ну, нашел что сказать, засмеялся Зыбин. Она на Сеновале как раз и работает. Вот станет великой актрисой тогда узнаешь. М-м-м, недобро засмеялся и заворочился Потапов.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 «Раньше меня хочешь с Полиной увидеться?» «Нет, не проходит», — подумал Корнилов. Он кашлянул, чертыхнулся, откинул крючок и предстал перед ними. Мятый, склокоченный, с больной головой, но, кажется, абсолютно трезвый. Предстал и увидел. Стол накрыт, свовар блестит. Зыбин, как обычно, вышагивает по комнате,